Объявил мне Святон, что он женат, и женился недавно, и уверял меня, что жены своей не любит. Ведомости я стоила мне добрых пилюль, и оттого я в два дни так похудела, как будто бы с месяц лежала в горячке. И я не грустила о том, что лишуся моего любовника, но я боялась того,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 Секретарь был человек набожный, никогда не вставал и не ложился спать, не помолясь Богу, перед обедом и перед ужином читал обыкновенные молитвы вслух и умывал завсегда руки, не пропускал ни одного воскресенья и бывал всегда у обедни, а в дванадесятые праздники ездил развозить поклоны или принимал он и сам от челобитчиков».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 Или я ему изменила? Спустя несколько дней Пришел человек в наш дом И просил, чтобы взяли его на службу Вынял пашпорт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 Мы определили, чтобы преобразиться на время Ахалю в женщину и тем со мною познакомиться, чтобы без подозрения имели мы всегда свидание. А другого способа конному мы не находили, ибо содержали меня после того столь крепко, что редко позволяли мне подходить к окошку»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 и просила моего содержателя, чтобы он приказал сходить к слуге и поздравить ее от меня с приездом, и потом просить её завтрашний день ко мне отужинать. Ночью, поутру и в день ни о чем я больше не думала, как о назначенном свидании,